Общеизвестно, что благоразумие не мешало Тартарену в случае необходимости действовать храбро, даже героически. Позволительно, однако, задать себе вопрос, что же он собирался делать на Риге, на Ригина Монтиум в таком возрасте и после того, как он столь дорогой ценой приобрел право на отдых и благоденствие? На этот вопрос мог бы ответить один лишь вероломный Кастекальд. Костыкаль, по роду своих занятий, оружейник, представляет собой тип, довольно редкий в Тарасконе. Зависть, низкая, черная зависть, залегающая в злобной складке его тонких губ и чем-то вроде клубов желтого пара, исходящей из его печени, заканчивает его широкое, тщательно выбритое, с правильными чертами лицо, сплошь каких-то вмятинах, точно от ударов молотка, напоминающее изображение Тиберия или Каракалы на старинных медалях. Примечание. Тиберий — первый век, Каракала — третий век, римские императоры. Зависть — это у него своего рода болезнь, и он даже не пытается ее скрыть. Со свойственным ему бурным тарасконским темпераментом он сплошь до рядом не выдерживает и так говорит о своем недуге «Вы себе не представляете, как это мучительно!» Виновником Костыкальдовых мучений был, разумеется, Тартарен — «Сколько почести одному человеку! Везде и всюду он!» И Костыкальт вот уже двадцать лет медленно, незаметно, подобно древоточцу, забравшемуся в золоченого идола, подтачивает изнутри его громкую славу, долбит ее, подрывает. Когда вечерами в клубе Тартарен рассказывал о своей охоте на львов, о скитаниях по невообразимой Сахаре, Костыкальт беззвучно посмеивался и недоверчиво покачивал головой. «Ну а как же шкуры, Костыкальт? Ведь он же прислал нам львиные шкуры, и они висят в клубной зале». «Ах, ха а вы думаете, в Алжире мало скорняков? А следы пуль, эти круглые дыры в головах? Ну и что? Разве во времена охоты за фуражками неопытные стрелки не покупали у наших шапочников простреленные дробью дырявые фуражки?» Разумеется, эти подвохи бессильны были поколебать славу Тартарена, истребителя хищных зверей, но в качестве альпиниста он был далеко не так неуязвим, и Костыкальд этим пользовался, и металл громы и молнии по поводу того, что представителем клуба альпийцев избран человек с годами явно тяжелевший, да к тому же привыкший в Алжире к мягким туфлям и просторной одежде, еще больше располагающей к лени. В самом деле, Тартарен редко принимал участие в восхождении на горы. Он предпочитал напутствовать альпийцев, а потом, на торжественных заседаниях, вращая глазами и с такими интонациями, от которых бледнели дамы, читать потрясающие отчеты об экспедиции. Напротив, Кастекаль жилистый, поджарый, петушья ногах, как его называли, лес всегда впереди всех. Он облазил Альпины и на неприступных вершинах водрузил клубное знамя с изображением Тараска на звездном поле. Тем не менее, он был всего лишь вице-президентом ВПКА, но он развил такую бешеную деятельность, что на предстоящих выборах Тартарена провалили бы наверняка. Испытанные друзья Тартарена, аптекарь Безюке, экс-курбаньес и бравый командир Боровида предупредили его, и на душе у нашего героя стало ужасно мерзко. В нем поднялась волна негодования, которую у натур возвышенных всегда вызывают неблагодарность и несправедливость. Он уже готов был махнуть на все руку и покинуть родину, то есть перейти мост и поселиться в Бокере у Вольсков, но, впрочем, быстро успокоился. Примечание. Намек на предание о римском полководце Гае Марции Кариайлане. Недовольный новыми порядками в Риме, он перешел на сторону враждебного Риму племени Вольсков. Просит свой домик, сад, изменить столь милым его сердцу привычкам отказаться от президентского кресла в клубе альпийцев, которые он же и учредил от пышных инициалов, ПКА, которые составляли украшения и отличительный знак его визитных карточек, бумаги для писем и даже подкладки его шляпы. Нет, это невозможно. Не-не-не. И тут его осенила счастливая мысль. В сущности говоря, подвиги Костыкальда представляли собой прогулки по Альпинам, не больше. Почему бы Тартарену в течение трех месяцев, которые еще оставались до перевыборов, не затеять какое-нибудь грандиозное предприятие? На... Прмэр водрузить клубный стяг на вершине одной из самых высоких гор Европе на Юнгфрау или на Монблане. Какой триумф по возвращении, какая пощечина Костыкальду, когда Форум поместит отчет об этом восхождении. Пусть-ка он тогда попробует оспаривать у Тартарена президентское кресло. Тартарен тотчас же принялся за дело. тайно от всех выписал себе уйму специальных трудов восхождения на горы, вимпера, ледники, Тиндаля, Монблан, Стефана де Арва, записки английского и швейцарского клубов альпинистов изобил себе голову множеством альпийских терминов, смысл которых оставался ему, однако, не совсем ясен. «Всеми этими каминами, кулуарами, фирнами, сераками, моренами и трещинами».